Живая связь Центра с разведчиком осуществляется с помощью курьеров. Это посторонние люди, имеющие возможность регулярно бывать за границей. Стюардессы, моряки торгового флота, музыканты, спортсмены. Впрочем, они постоянны для Центра, а для нас разные. Никого из них в лицо или по именам мы, как правило, не знаем. И вообще, в целях безопасности, разведчик каждый раз встречается с курьером, во-первых, по специальному указанию центра, и во-вторых, по-новому, лучше сказать, свежему паролю. Разумеется, курьер приходит навстречу не в форме стюардессы или боксера, а в обыкновенной гражданской одежде. Главный принцип – важная информация должна быть передана из рук в руки». Ловкости фокусника для этого не требуется. Литераторы и кинематографисты тут явно перебарщивают, заставляя и курьера, и разведчика многократно озираться по сторонам, а в момент передачи свертков и пакетов смотреть один влево, другой вправо и делать вид, что они вообще друг друга не знают и встретились случайно, как споткнулись. Но именно такая, извините, методика как раз и способна привлечь постороннее внимание. Все делается много проще. Ведь люди, встречаясь на улицах, в парках, кафе или в метро, обыкновенно не оглядываются пугливо, если, конечно, у них не любовные свидания, если они не опасаются ревнивых супругов. Они спокойно здороваются, хлопают друг другу по плечам, иногда целуются, но не воротят физиономией. А дарят цветы, обмениваются книгами, рассматривают фотографии, хвастают покупками, шушукаются, смеются и печалятся. И никому до них нет дела, особенно за границей. Ну, а если за ними кто-то специально следит, им уже поздно маскировать свои отношения. Маскироваться должен как раз следящий, поднимать воротник плаща, надвигать на лоб шляпу, поминутно оглядываться, читать газету. Вот тут кинематографисты могут гулять, как им хочется. Работникам кино и пера, наверное, от меня достается, но, во-первых, они, надеюсь, это обстоятельство переживут, а, во-вторых, достается отнюдь не по злобе. Я этот хороший народ уважаю и по праву узурпированному мною как узким специалистом, считающим для себя не только возможным, но и законным такое вмешательство в чужие дела во имя якобы охраны чистоты своего жанра. Так вот, встречаясь с курьерами, мы ведем себя просто и естественно, а если оглядываемся, то после встречи, чтобы уйти от слежки, когда она нами зафиксирована.